Глава 5. Тесса держалась в седле с мастерством опытной наездницы и грацией амазонки. Грант мог бы смотреть на нее часами, восхищаясь ее осанкой, ее силой, решительным выражением лица. Повернув, она направилась в его сторону. Он так долго стоял на одном месте, что она не могла его не заметить. За прошедшие два дня она многое ему показала, и сегодня они не должны были встречаться но ему безумно захотелось ее увидеть. Она удивительная, правда? Повернувшись, Грант увидел перед собой пару синих глаз, таких же, как у Тессы. Да, это так. Вы должна быть Кэсси. Он посмотрел на ребенка, спящего на руках у женщины. А как зовут этого ангелочка? Женщина улыбнулась. Это моя дочь, Эмили. Грант посмотрел на светлые кудряшки, выбивающиеся из-под зеленой панамки малышки. Интересно, у нее такие же синие глаза, как у ее матери и тети. Сколько ей лет? В прошлом месяце исполнился год. Кэсси повернулась, чтобы посмотреть на сестру, делающую еще один поворот. Это позволило Гранту изучить ее профиль. Кэсси, безусловно, красива но кажется более хрупкой и беззащитной, чем ее сестра. Грант знал, что ее бывший муж работал в конюшне Барингтонов и уехал вскоре после рождения малышки. Но, наблюдая за ней, Грант уловил в ее взгляде что-то помимо печали. Это было беспокойство. — Вижу, вы переживаете за сестру? — сказал он. — Да, — ответила Кэсси, прижав спящую малышку к плечу. Она слишком много работает. Наверное, странно слышать это от меня, ее тренера. Мы уже тренировались сегодня, но она с Доном Педро созданы друг для друга. Работая, она забывает обо всем остальном. — Как она развлекается? — спросил Грант. — Вы сейчас как раз можете это видеть. Скачки для нее и работа, и развлечение. С одной стороны, Грант восхищался целеустремленностью Тессы. Он сам много времени уделял карьере. С другой стороны, его приводило в ужас то, что у нее в жизни нет ничего, кроме работы. «Она не ходит на свидания», — произнес он, не подумав. Тесса совсем недавно рассталась со своим бойфрендом, поэтому в последнее время она работает даже больше, чем обычно. Судя по всему, это расставание было тяжелым, И у него была серьезная причина. «Когда приедет остальная часть вашей съемочной группы?» – поинтересовалась Кэсси. «Через несколько недель». Она улыбнулась, и он рассмеялся. «Вижу, вы радуетесь происходящему». Кэсси пожала свободным плечом. «А почему я не должна радоваться?» «Мой отец – человек выдающийся. Фильм о его жизни должен получиться увлекательным». «Вы забываете...» что вы с Тессой – немалая часть его успеха. Ведь вы продолжаете традицию Баррингтонов. Грант посмотрел на проезжающую мимо них Тессу. Но в отличие от вас, ваша сестра, похоже, не рада, что здесь будет сниматься фильм. Кэсси кивнула. Наши с Тессой мнения не всегда совпадают. Кроме того, у нее есть причины не радоваться предстоящим съемкам. Но вы мне, конечно же, их не назовете». «Не назову», — рассмеялась Кэсси. Эмилия зашевелилась, и она погладила ее по спине. «Мне пора идти готовить обед. Была рада с вами познакомиться, Грант. Уверен, мы с вами еще не раз встретимся». Когда она ушла, Грант посмотрел на тренировочную площадку и обнаружил, что Тессы там нет. Тогда он отправился в конюшню и нашел ее в последнем стойле. Она снимала седло с Дона педра Он был достаточно хорошо знаком с творчеством Шекспира и знал, что Дон Педро – это принц из «Много шума из ничего», а Оливером зовут злодея из «Как вам это понравится». Еще у нее есть жеребец по кличке Ромео. Похоже, мисс Барингтон любит английскую классику. «Я познакомился с вашей сестрой», – сказал Грант, подойдя ближе. Не удостоив его взглядом, Тесса взяла щетку и принялась чистить лошадь. «Эмили просто прелесть, но она спала во время нашей встречи», — добавил он, засунув руки в карманы. «Кэсси рада предстоящим съемкам». Тесса никак на это не отреагировала. «Сегодня отличная погода». «Что вы здесь делаете?» — спросила она, бросив щетку в ящик с инструментами. «Работаю», — ответил Грант, немного помедлив. «Я имею в виду, что вы делаете сейчас в конюшне. Чего вы хотите?» Ее синие глаза метали молнии. Она за что-то на него злилась, но он даже не предполагал, за что. «Я видел, как вы тренировались. Я восхищен вашим талантом». Обойдя Дона Педро, Тесса встала перед Грантом. Она уперлась руками в бока, отчего рубашка натянулась на ее груди. «Разве у вас не было дел поважнее, нежели пялиться на мою сестру?» Грант не поверил своим ушам. Она ревнует. Он, конечно, знал, что тесу к нему влечет, но даже не подозревал, что так сильно. «Я одновременно работал и наблюдал за вами», — спокойно ответил он. «Мы будем здесь снимать сцены. Мне нужно было выяснить, как солнце движется по небу и как в определенные часы тени падают на площадку». Ваша сестра сама подошла ко мне, чтобы представиться. Мы с ней до этого даже не были знакомы». Выражение лица Тессы немного смягчилось, но он уже не мог остановиться. Подойдя к Тессе вплотную, он заглянул в ее широко распахнутые глаза. «Если я вас не интересую, какое вам дело до того, флиртую я с вашей сестрой или нет?» С этими словами он повернулся и направился к выходу, несмотря на то, что ему безумно хотелось заключить ее в объятия и поцеловать. Будучи хорошо воспитана, Тесса не могла не извиниться перед Грантом. После его ухода она еще какое-то время работала в конюшне, прокручивая в уме их разговор. Она должна попросить у него прощения за свою грубость. У нее нет выбора. Постучав в дверь его коттеджа, Она стала ждать, затаив дыхание. Если Грант не услышал ее стук, она уйдет. больше ее часть надеялась, что он не услышит стук. Но через несколько секунд дверь открылась, и она увидела Гранта. На нем было только полотенце, обернутое вокруг бедер. По его загорелой коже стекали капли воды. — Тесса, — произнес он, положив руку на край двери, — что вы здесь делаете? Глядя на его сужающийся к низу торс теста разволновалась и чуть не забыла о цели своего визита я пришла извиниться за то что наговорила вам ранее улыбнувшись грант распахнул дверь шире заходите вы будете одеваться рассмеявшись он отошел в сторону чтобы пропустить ее в просторную гостиную объединенную с кухней а вы хотите чтобы я это сделал думаю так будет лучше располагайтесь он закрыл входную дверь и направился в одну из двух спален. Тесса не была в этом коттедже целую вечность, но знала, что планировка у него такая же, как у дома ее сестры. Грант присоединился к ней через минуту. На нем были шорты и футболка, которую он надел на ходу. «Не хотите что-нибудь выпить?» «Нет, спасибо», — ответила Тесса по-прежнему стоя у двери. «Я просто хотела извиниться за свою грубость». — Я не думаю, что вы были грубы, возразил он, сложив руки на своей широкой груди. — Вы были честны. Я польщен тем, что вы меня приревновали. — Да что он такое несет? — Я вовсе вас не приревновала. Я просто защищала свою сестру. Я знаю мужчин вроде вас. Уголки ее губ дрогнули, словно он с трудом сдерживал улыбку. Если он начнет над ней смеяться, она его ударит. — И к какому типу мужчин я, по-вашему, отношусь? — Вы думаете, что с помощью городского лоска и шарма можно завоевать любую женщину? — ответила она. — У Кэсси и без того забот полон рот. — Да, она сама к вам подошла, но я не хочу, чтобы у вас появились греховные мысли на ее счет. Грант приблизился к ней и встал напротив. — У меня есть греховные мысли, — сказал он но к Кэсси они не имеют никакого отношения. Тесса приказала себе проигнорировать приятную дрожь, вызванную его словами, но у нее ничего не вышло. Она не хотела находить Гранта привлекательным, не хотела проводить с ним больше времени, чем это было необходимо. Она ему не доверяла. Горький опыт подсказывал ей, что за его шармом могут скрываться ложь и обман. Сделав шаг назад, Она вслепую потянула к дверной ручке в надежде на то, что ей удастся ускользнуть. Но Грант не позволил ей этого сделать. Он подошел к ней вплотную, и она почувствовала свежий аромат шампуня, исходящий от его растрепанных мокрых волос, в которые ей хотелось запустить пальцы. — Вы могли бы извиниться во время нашей завтрашней встречи, — пробормотал он. И она, попятившись назад, уперлась в дверь, «Почему вы зашли сейчас?» «Потому что она хотела, чтобы он ее наказал. Других объяснений у нее не было. Я хотела все прояснить до нашей следующей рабочей встречи». Он уперся ладонью в дверь и широко улыбнулся. «Я бы тоже хотел все прояснить». В следующую секунду он наклонился и, положив другую ладонь ей на щеку, накрыл ее губы своими. Прижатая к двери, Тесса оказалась в ловушке, впрочем, ей и не хотелось никуда уходить. Губы Гранта были нежными и одновременно с этим настойчивыми, и она вместо того, чтобы его оттолкнуть, поддалась искушению и ответила на его поцелуй. Прежде чем она успела насладиться неповторимыми ощущениями, Грант оторвался от ее губ и встретился с ней взглядом. Его ладонь по-прежнему лежала у нее на щеке. — Поскольку мы с тобой оба хотим ясности, — произнес он хриплым голосом, — тебе следует узнать, что я собираюсь сделать это снова. Тесса думать не могла, не то что говорить. Как она это допустила? Она пришла просто для того, чтобы извиниться, но получила лучший поцелуй своей жизни и полюбовалась обнаженным торсом Гранта. А как насчет... «Пункта в контракте?» — закончил он, словно прочитав ее мысли. «Совершенно очевидно, что тебя тоже ко мне влечет. Я не понимаю, почему мы не можем доставлять друг другу удовольствие. За закрытыми дверями, разумеется. Никто ничего не увидит. Ну, что скажешь?» «Я этого не хочу», — солгала она. Грант опустил руку. «Теперь моя очередь извиняться». Видя, как темнеют твои глаза в моем присутствии, и как ты затаиваешь дыхание, когда я к тебе прикасаюсь, я решил, что тоже тебя интересую, особенно после того, как ты ответила на мой поцелуй. Но, похоже, я ошибся. Наклонившись, он легонько коснулся губами мочки ее уха и прошептал. «Или ты лжешь?» Тесса резко отстранилась и открыла дверь. Спокойной ночи, Грант, бросила она и выскользнула на улицу. Она запаниковала избежала как последний трусиха. Это было на нее не похоже. Но ни один мужчина до сих пор не волновал ее так сильно, как этот. Определенно, это еще ничего не значит. Забравшись в свой джип, Тесса тяжело вздохнула. У нее было такое чувство, что Грант Картер и есть – Тот самый мужчина, которого она ждала всю свою жизнь. Мужчина, для которого она берегла свою невинность.